июня При перерасходовании сил надо плотно закрыть каналы, через которые расходуются энергии, вплоть до накопления новых энергий. Они быстро наполнятся благодаря колесу отдачи и получению. В период накопления всякая лишняя отдача недопустима. Есть отдачи и траты энергии кармически необходимые, их не избежать. Есть добровольные, их можно и должно пресечь, когда предел опустошения сокровищницы близок. За уровнем психической энергии в организме надо следить. И в моменты восстановления сил лучший канал иерархии. Но и при расходовании энергии истощим она, если во время утраты ее контакт с иерархией не прерываем. Вот жизнь дает наглядный урок, как тратить энергию, не растрачивая ее. Надо провести два дня примерных расхода и энергию в различных условиях, при контакте с учителем и без него. Установив разницу, можно сделать второй шаг, также двусторонний. Первое. Провести опыт расходования энергии при обычном контакте. Второе. Тратя энергию, установив контакт. Тратить энергию не свою, но владыки и как бы стоя в стороне. «Не я твою, не я действую, но владыка во мне пребывающий». Ученик ставится учителем в такие условия, когда он видит, что самому своими силами не пройти. Надо научиться сознательно почерпать их из огненного резервуара учителя. Надо действовать самому, но силою владыки. Ограничены свои силы, но неограниченные силы владыки. Так снова жизнь учит. Ставя в такое положение, когда наглядный урок и опыт необходимы, ибо обычными мерами уже не пройти. Сознание приобщается к тому неисчерпаемому резервуару огненной энергии, из которого черпали все носители света, не пресыщаясь и не утомляясь в делании. Откуда эта невероятная продуктивность труда и неистощимость огненной энергии? Все оттуда же, из резервуара иерархического. Если кто-то скажет, что слабеют его силы, значит, условия ее нагнетения и накопления и получения соблюдены не были. Конечно, силы даю и траты восстанавливаю, но точное соблюдение даваемых указаний необходимо для правильного обмена. Условия окружающие — это бочка бездонная, поглощающая энергии духа, поэтому раздавать будем мудро, Памяты о том, что каждый момент отдачи должен быть сдержанен, то есть должен быть сдерживаемым волей. Как воды реки сдерживаются плотиной электростанции для планомерного и регулируемого расходования. Безудержные раздавания, когда вспышки энергии не сдерживаются волей, вредны, безусловно, и лишают рабочей силы, подобно прорвавшейся плотине. Вода рабочая сила ушла, и станция работать не может. Потому сдержанность в момент применения и траты энергии нужна неотменно. Нездерживаемой волей пыла не опустошает сокровищницу быстро и полностью. И ровно текущую огненную волну энергии обрывают, давая спазматические конвульсии опустошенного аппарата. Вредны неубедительностью и цели не достигают. В моменты опустошения сокровищницы надо замолкнуть, наглухо закрывшись и остановив токи энергии, идущие вовне. Шелухе опустошенный подобен и исчерпавший себя человек. Жалок, бессилен и неубедителен по неосмотрительности опустошивший себя. Пустая оболочка, огня лишенная, жертва любой случайности, объект для воздействия со стороны любого сознания, даже слабого, особенно злого. Велик вред сверхзаконного опустошения сокровищницы и недопустим. Отсюда дозор. Надо стоять недреманно на страже своего сокровища. Ибо первые, кто наступит пятою своею, будут они, получившие. Жалок певец, исчерпавший свой голос. Неубедителен руководитель, отдавший все. Магнитное воздействие ауры тут же и прекращается, и становится отдавший без меры и неосмотрительно общипан морлу подобен или цветку с оборванными лепестками. Как в котле, запас сдерживаемой силы должен быть всегда, иначе действие невозможно. Охранение сокровищницы так назовем очередную задачу, которую ставит жизнь. Жизнь, по воле учителя, ставит задачи нужные, без разрешения которых невозможно дальнейшее продвижение. Особенно важно и полезно сдержать энергию после того, как действие закончено, и аппарат стремится работать на холостом ходу, тратя драгоценную мощь бесцельно. Вот здесь-то и требуются краны паропровода, выпускающие его силу, закрыть немедленно, пресекая истечение энергии по инерции. Взволнованный и потерявший равновесие человек, готов без конца махать руками и переживать совершенные действия длительное время спустя после того, как фактически оно закончилось, и токи энергии надо остановить, непроизвольные и навязчивые мысли, явление того же порядка, надо научиться, закончив действие, тотчас же прекратить ток энергии, перенеся фокус сознания на нечто новое и нужное. Переживание законченного действия весьма не полезно. Лучшую энергию оставшуюся приберечь для нужного расходования. Не владеть собой, не обуздывать себя человек не хочет. Потому утверждается сдержанность как основа восхождения и ключ к владению огненной мощью. Спокойствие, равновесие, сдержанность три царственных птицы из одного гнезда владение собой утверждаю.